Президент и государственный секретарь ужинали в красном зале, одном из четырёх торжественных залов для приёмов в Белом доме, в прошлом гостиной, где принимала гостей первая леди. Приглушённый свет озарял тёмно-красную с золотыми завитушками атласную обивку стен, два подсвечника XVIII века на каминной полке и секретера из красного дерева в стиле ампир, придающие помещению загадочную, старинную атмосферу. Дети ужинали за маленьким круглым мраморным столом напротив камина, одним из лучших образцов мебели в собрании Белого дома. Стол был также из красного дерева, а инкрустированная мраморная столешница держалась на позолоченных бюстах женщин, сидящих за бутылкой виски. Воин ел мало, однако выпить он был не прочь и быстро опустошил один за другим несколько стаканов. Меньше чем за десять минут бутылка практически опустела, и Дэйви пришлось попросить ещё пару. Воин продолжал пить, но алкоголь, похоже, не оказывал на него никакого действия. «Ты можешь рассказать о своих родителях?» Попробовал завязать разговор Дэйви. «Я их никогда не видел», — холодно ответил воин. «Тогда откуда ты родом?» «С Харт-Айленда». Какое-то время они ели молча. Слова воина потрясли Дэйви, и он зябко поёжился. На харт небольшом островке напротив Манхэттена, находилось детское кладбище, где в массовых могилах хоронили нежеланных детей наркоманов. «Означает ли это, что ты...» «Совершенно верно». «Ты хочешь сказать, тебя положили в продуктовую корзину и оставили там?» «Я был не настолько большим». «Меня положили в коробку из-под обуви. Говорят, в тот день оставили восьмерых детей, я единственный, кто выжил». Голос воина оставался абсолютно бесстрастным. «А кто тебя подобрал?» «Я знаю его под десятком разных имён, но ни одно из них не является настоящим. Он торговал героином, используя свои собственные разнообразные методы». — А я... Я полагал, ты вырос в библиотеке. — Это тоже верно. Только это была большая библиотека, страницы книг, которые написаны деньгами и кровью. «Бинс — Бинс! — крикнул Дэви. В зал вошла глава президентской администрации, светловолосая девочка с кукольным личиком. — Зажги больше света! — Но... «Первая леди, принимая гостей, предпочитала неяркое освещение», — возразила Бинс. «Для аристократов она зажигала свечи». «Я президент, а не первая леди!» — сердито воскликнул дэви «И ты тоже не первая леди! Терпеть не могу полумрак!» В знак протеста Бинс зажгла в зале весь свет, в том числе софиты, использовавшиеся только во время фотосессии. И стены, и ковёр вспыхнули ослепительным пурпуром. Дэйви почувствовал себя значительно лучше, но он всё равно не мог заставить себя взглянуть на воина. Теперь ему хотелось только того, чтобы ужин поскорее завершился. Позолоченные бронзовые часы на каминной полке, подаренные в 1952 году французским президентом Венсаном Ариолем, проиграли приятную пасторальную мелодию, сообщив детям о том, что уже поздно. Воин встал и попрощался, и Дэйви предложил отвезти его домой, поскольку ему не хотелось, чтобы юный наркоман остался ночевать в Белом доме. Президентский лимузин Линкольн ехал по притихшей авеню. За рулём сидел Дэйви. Он остановил мальчика, совмещавшего должности водителя и сотрудника службы безопасности, собравшегося проводить их. Какое-то время они ехали молча, но когда машина оказалась у мемориала Линкольна, воин махнул рукой, и Дэйви остановился. И тотчас же пожалел об этом. «Это ведь я, президент», — подумал он. «С какой стати я должен выполнять его указания?» И все же президент вынужден был признать, что этот мальчик обладает непреодолимым влиянием на него. Бледный неясный силуэт сидящего Линкольна возвышался над ними в ночной темноте. Юный президент поднял взгляд на голову скульптуры, сожалея о том, что Линкольн не может его видеть. Однако великий человек не отрывал взгляда от горизонта, где в небо вонзался шпиль монумента Вашингтона, а дальше, в конце эспланады, возвышалась громада Капитолия. «Когда он умер?» — неестественным тоном промолвил Дэйви. «Эдвин Стэнтон, тогдашний министр обороны, сказал, отныне он принадлежит вечности. Уверен, что после нашей смерти кто-нибудь скажет такое и о нас». Вместо того, чтобы ответить прямо, воин произнёс только «Дэйви». «Что?» Дэйви был удивлён тем, что воин произнёс его фамилию, поскольку до сих пор он называл его только господин президент. Воин улыбнулся, чего Дэви от него также никак не ожидал, после чего задал вопрос, ответить на который президент оказался совершенно не готов. «Что такое Америка?» Дэви вышел бы из себя, услышав этот вопрос от любого другого человека, однако сейчас он задумался. «Действительно, что такое Америка?» Америка — это Диснейленд, Америка — это супермаркеты и Макдоналдсы, Америка — это тысячи разных вкусов мороженого и тысяча и одна разновидность хот-догов и гамбургеров. Ковбойские куртки и пистолеты, космические корабли и лунные станции, джунгли небоскрёбов Манхэттена и причудливые ландшафты Техасской пустыни, а ещё это теледебаты кандидатов в президенты под эмблемами «Осла и слона». Однако, в конце концов, Дэйви пришёл к выводу, что для него Америка — это пёстрая мозаика, беспорядочное буйство красок, и недоуменно уставился на воина. «И какие у вас воспоминания из прошлого?» — спросил воин, резко меняя тему разговора, к чему оказался не готов президент. «Каким, по-вашему, был ваш дом, когда вам ещё не было четырёх лет? Холодильник был холодильником?» «Телевизор был телевизором, машина была машиной, лужайка была лужайкой, а газонокосилка, как она выглядела?» Мысли Дэви лихорадочно заметались, стараясь успеть за ходом мыслей госсекретаря, но всё-таки он ответил неопределённым «Ты хочешь сказать?» «Я ничего не хочу сказать. Идёмте со мной», — сказал воин, направляясь к мемориалу. Он признавал то, что у президента проницательный ум, но только по сравнению с обычными людьми. По его собственным меркам этот мальчишка был непроходимо туп. «А почему ты не скажешь мне, что такое Америка?» — окликнул его Дэви. «Америка — это огромная игрушка». Воин произнёс это негромко, однако под сводами мемориала отголоски прозвучали гораздо громче, чем от вопроса Дэйви, и юный президент застыл на месте у подножья статуи Линкольна. Ему потребовалось какое-то время, чтобы прийти в себя, и хотя смысл слов Воина был ему не до конца понятен, он, как умный ребёнок, почувствовал, что речь идёт о чём-то серьёзном. «Уже сейчас дети относятся к Америке как к стране», — сказал президент. «И доказательством этого является то, что дела у нас идут так же гладко, как было при взрослых». Однако момент инерции затухает. Дети освобождаются от гипнотических чар, наложенных на них взрослыми, и когда они взглянут на мир своими собственными глазами, они к своему восторгу обнаружат, что это — игрушка». «И что тогда? Они станут играть?» — спросил Дэйви, удивляясь собственному вопросу. «Играть с Америкой? А что ещё они умеют делать?» — небрежно пожал плечами воин. «И как именно они будут играть? Гонять футбольный мяч по улицам? Всю ночь напролёт просиживать за игровыми приставками?» Они подошли к южному залу мемориала. Воин покачал головой. «Мистер Президент, у вас плачевно слабое воображение». После чего жестом пригласил Дэйви войти. Президент осторожно шагнул мимо колонн в темноту. У него за спиной воин зажёг свет. Как только глаза Дэйви привыкли к яркому свету, он к своему изумлению обнаружил, что попал в мир игрушек. Он помнил, что на южной стене зала красовалась фреска работы Жюля Герена, аллегорически изображавшей «Освобождение», выполненная в одном стиле с единством на северной стене противоположного зала. Однако теперь здесь, до самого потолка, были навалены игрушки, полностью скрывавшие фреску. Их было несчётное количество. Куклы, кубики, машинки, мечи, роликовые коньки и много чего ещё. У Дэви возникло такое ощущение, будто он попал в долину, окружённую пёстрыми горами игрушек. Позади гулко прозвучал голос воина. «Америка! Вот это и есть Америка! Оглянитесь по сторонам! Быть может, вы найдёте здесь вдохновение!» Дэви обвёл взглядом горы игрушек, и внезапно его внимание привлёк один предмет. Он лежал на полу, наполовину погребённой под грудой кукол, и издалека напоминал лишь чёрную палку. Подойдя ближе, Дэви освободил этот предмет от кукол, и у него на лице появилась усмешка. Это был пистолет-пулемёт. Настоящий, не игрушечный. «Это FN Minimi бельгийского производства», — объяснил воэн Мы называем его М249, один из стандартных пистолетов-пулемётов, принятых на вооружение американской армии. Калибр небольшой, патрон 5,56 мм, компактный и лёгкий, на приличный темп стрельбы, до 1000 выстрелов в минуту. Дэйви потрогал чёрный ствол, почему-то показавшийся ему более подходящим для этой обстановки, чем горы хрупких игрушек. Он не смог бы выразить своё чувство словами. «Нравится?» — спросил воин. Кивнув, Дэйви провёл рукой по холодной стали. «Тогда возьмите на память. Подарок от меня». С этими словами воин развернулся и направился обратно в центральный зал. «Спасибо!» «Из всех подарков, какие я когда-либо получал, больше всего меня порадовал этот», — сказал дэви беря пистолет-пулемёт в руки и следуя за ним. «Господин президент, если мой подарок вдохновил вас именно так, как и должен был, я также очень рад», — небрежно бросил воин. Оторвав руки от оружия, дэви увидел удаляющуюся спину своего госсекретаря. Воин двигался по погруженному в полумрак залу совершенно бесшумно, словно призрак. «Ты хочешь сказать? Из всей горы игрушек я в первую очередь обратил внимание именно на пистолет-пулемет?» «В этой маленькой игрушечной Америке», — кивнул воин, «вы первым делом увидели именно оружие». Они вышли наружу и остановились на ступенях. Прохладный ветерок привёл Дэйви в чувство. Осознав смысл слов воина, он непроизвольно поёжился. Воин забрал у него пистолет-пулемёт, и президент удивился тому, каким лёгким и удобным выглядит оружие в его таких слабых на вид руках. Воин поднёс пистолет-пулемёт к лицу и изучил его в свете звёзд. Оружие является самым впечатляющим произведением искусства. «Созданным человеком», — сказал он, — «материальным воплощением самых низменных животных инстинктов и желаний. Красоту его невозможно ни с чем сравнить. Холодную красоту, резкую красоту, способную схватить за душу любого человека. Оружие — излюбленная игрушка человека». Уверенным движением передернув затвор, воин выпустил три очереди по шесть патронов, разорвав тишину ночной столицы. От резкого треска выстрелов у Дейви по спине пробежала холодная дрожь. Трижды из дула вырвались ровные языки пламени, озарив мерцающими отблесками погружённые в темноту соседние дома. Пули с визгом ушли в ночное небо, устроив безумную гонку а восемнадцать стрелянных гильз с приятным звоном упали на мраморные ступени, став заключительными аккордами всей мелодии. «Послушайте, господин президент, песню человеческой души!» — пробормотал воин, мечтательно полуприкрыв глаза. «Ого!» — восхищенно выдохнул Дэйви, после чего выхватил пистолет-пулемёт из рук воина и ласково погладил его тёплый ствол. Вынырнувшая из-за мемориала полицейская машина с визгом затормозила у ступеней. Выскочившие из неё трое детей полицейских осветили фонариками президента и государственного секретаря. Обменявшись между собой парой фраз, они сели в машину и уехали. Тут Дэви вспомнил слова воина. Но это вдохновение, оно же пугает. Истории не важно. «Пугает оружие или нет?» — спокойно произнёс воин. «Достаточно самого факта его существования. Для политика история — то же самое, что масляные краски для живописца. Сами по себе они не плохие, не хорошие. Имеет значение только то, как с ними обращаться. Вот и история тоже не бывает плохой. Плохими бывают только политики». «Итак, господин президент, вы понимаете своё предназначение?» мистер Вуэн, я не привык к вашему тону. Вы говорите как учитель с учеником, но я готов признать смысл ваших слов. Что касается предназначения, есть ли какая-либо разница по сравнению с тем, что было при взрослых?» «Господин президент, мне любопытно». «Понимаете ли вы, как именно взрослые сделали Америку великой?» «Они построили авианесущий флот?» «Нет». «Они отправили человека на Луну?» «Нет». «Они создали промышленность, технологии, науку, финансы?» «Все это важно, и тем не менее дело не в этом». «Тогда что?» «Что делает Америку великой?» «Микки Маус и утенок Дональд». Дэви погрузился в раздумья. «В самодовольной Европе, в замкнутой на себе Азии, в нищей Африке», — продолжал воин. «Во всех уголках земного шара, там, куда не смогут достать авианосцы, можно найти Микки Мауса и утенка Дональда». «Ты хочешь сказать, что американская культура распространена по всему миру?» «Грядёт рассвет нового мира игр», — кивнул воин. «Дети других стран будут играть по-другому. И вам, господин президент, нужно заставить детей всего мира играть по американским правилам». Дэйви снова задумался над его словами, затем сказал. Определенно, у тебя повадки учителя. Это лишь фундаментальные основы, а вам уже стыдно, господин президент. Впрочем, так и должно быть. Сказав эти слова, воин, не оглядываясь, спустился по ступеням и безмолвно скрылся в ночи.